Мгновение спустя шеф стёрнул занавеску и небрежно отбросил её в сторону, а я с изумлением убедился, что не так уж и ошибался. Под покровом обнаружилось тело Йонги Мелихаиса, которое было бы похоже на живое человеческое тело, если бы не оказалось совершенно плоским, словно было аккуратно вырезано из большой в два человеческих роста фотографии. Это выглядело настолько дико, что мне стало не по себе. Если бы мёртвый Йонги оказался скелетом, облачённым в обрывки савана или полупрозрачным привидением с неопределёнными сияющими контурами, я бы и глазом не моргнул, но двухмерное изображение, ведущее себя как совершенно живой человек, это было немного слишком. Тем не менее, я сразу узнал его обаятельное лукавое лицо и аккуратную белую бородку. Точно так же он выглядел совсем недавно, когда я Это воспоминание повлекло за собой целую вереницу других, но голос шефа помог мне выбраться из болота не, кстати, пробудившейся памяти. Лиха у меня вышла, одобрительно заметил Джуфен. А ведь всего-то один раз принимал участие в подобном деле. Он насмешливо посмотрел на меня и добавил: "Махим мне тоже сказал тогда, чтобы я учился, и мне тоже показал, что я ничего не понял, в точности, как тебе сегодня". С тех пор прошло почти 600 лет. И вот получилось Хотите сказать, что вы занимаетесь этим второй раз в жизни?" ошеломлённо переспросил я. "Можно сказать, что в первый, поскольку тогда я просто задачно пялился на своего наставника, совсем как ты на меня. Но оказалось, что я всё усвоил. Думаю, когда-нибудь ты тоже поймёшь, что сегодняшний урок не прошёл зря. Всё повторяется, сэр Макс. Всё повторяется, и это меня настораживает. Как ты себя чувствуешь, Юнги?" приветливо спросил он у нашего кошмарного двухмерного пленника. Омерзительно сварливо отозвался тот. «Зачем тебе понадобилось посылать за мной это чудище, Джуфин? Оно чуть меня не сожрало, между прочим. И вообще, зачем все это? Зачем тревожить мертвых?» «Так, одно дельце образовалось, — невозмутимо объяснил Джуфин. Я умер. Ты жив. Какие у нас могут быть дела? Я всегда знал, что ты сумасшедший китариец». Самый безумный колдун в этом дренном местечке, почище не коронованного короля, невменяемых магистров Нуфлина. Но мне и в голову не приходило, что ты способен нарушить закон о свободе мёртвых. Разумеется, тебе и в голову не приходило. В противном случае ты бы не решился оччастливить человечество своими дурацкими мемуарами, усмехнулся Джуфин. Что? Ты решился потревожить меня из-за мелочного чувства обиды? возмутился Йонги. Не забывай, Джуффин, я умер. Ты не можешь посадить меня в холоме. Ты даже убить меня не можешь. Ну, положим тут, ты как раз ошибаешься, ухмыльнулся Джуффин. Позволь представить тебе этого молдова человека, моего заместителя. Его зовут Сэр Макс, и у него есть хобби. В свободное от работы время парень превращается в гадкого злого зверя из китайца по тропам мёртвых, настоящее чудовище. К тому же он питается ребятами вроде тебя. Я не одобряю его вкус, но ничего не могу с этим поделать. У каждого свои предпочтения. Кстати, сегодня он не съел тебя исключительно из уважения ко мне. Я сказал этому трепетному юноше, что соскучился по старому приятелю. Ты блефуешь, Джофин, нерешительно сказал Ёнги. Не может быть что? может, жизнерадостно возразил Джофин. А как ты думаешь, кто тебя сюда притащил? Неужели не узнаёшь? Ёнги покосился на меня с ужасом и отвращением. Впрочем, в его глазах, пугающе живых и выразительных на совершенно плоском лице, теплилось некоторое недоверие. Надежда умирает последней. Не хочу вас расстраивать, вежливо сказал я, но это правда. Потом повернулся к Джуфину и лениво спросил: "Сэр, вы уверены, что из вашей беседы выйдет толк? А то у меня всё тело зудит, просит превращений. Не нагулялся я сегодня, да и жара охота, вы же обещали". Обойдёшься, сурово ответил Джуфин. Держи себя в руках. Только твоих дурацких превращений мне сейчас не хватало. Все удовольствия откладываются на потом. Пошли курьера в обжору, если так не имётся. Думаю, Жижин уже проснулась. Аппетит ты себе не перебьёшь, не переживай. Сыр Йонги неплохо пойдёт после омлета. И вообще, дай мне спокойно поболтать со старым приятелем. Но мы же договорились. Если он не захочет вам помогать, я его забираю. А он не хочет, это видно невооружённым глазом. Ага, ты же у нас самый главный знаток человеческих душ, фыркнул шеф. Можешь давать платные консультации всем желающим. Начинается, сварливо сказал я. Как в Хумгад за мертвецами ходить, так сэр Макс, пожалуйста. А как пожинать плоды трудов своих скорбных, так сам дурак. Правильно обрадовался Джуфин. Именно так и обстоят дела. Ты всё очень верно подметил. Мы сами не заметили, как вошли во вкус и совершенно искренне припирались, временно забыв о перепуганном Йонге. Оказалось, что мы выбрали отличный метод убеждения. Пока Джуфин честно рассказывал своему бывшему соратнику, как обстоят дела, тот думал, что его просто пугают. Зато на наш любительский спектакль Йонги купился с патрохами, если, конечно, они у него были, эти самые патроха, в чём я здорово сомневаюсь. Так это был он, несчастным голосом спросил Йонги: Джуффин не ответил, поскольку был ужасно занят, пытался придать своей и без того вполне злодейской физиономии совсем уж кровожадное выражение. «Джуффин, не молчи!» — настаивал Йонге. Его глубокий, отлично поставленный голос сорвался на визгливый фальцет. «Я тебя спрашиваю, это действительно был твой заместитель? Тот жуткий тип с головой вурдалака?» «Я тебе же сказал, что это был сэр Макс!» — равнодушно откликнулся Джуффин. «А ты почему-то не поверил». Впрочем, это неважно. Не обращай на него внимания. Ты же слышал, я не собираюсь тебя ему отдавать, пока мы с тобой не побеседуем. А потом, взвыл Ёнги, я готов был зааплодировать. Его реакция превосходила мои самые смелые ожидания. Потом, не знаю, всё так же беззвучно ответил ему Джуфин. Всё зависит от результатов нашей беседы, Ёнги. Чего ты от меня хочешь, угрюмо спросил пленник. Очень хороший вопрос, обрадовался Джуфин. С него-то и надо было начинать. Всё лучше, чем читать мне лекции о живых и мёртвых. Я, видишь ли, не любитель слушать чужие рассуждения на вольную тему. Ты же меня знаешь. Он ненадолго умолк, покинул подоконник, на котором только что восседал, подошёл к нашему пленнику, внимательно его осмотрел, удивлённо покачал головой, дескать, бывает же чудеса на свете, уселся в своё кресло и продолжил. Ты здорово нагадил нам всем напоследок, Йонги. Проблема даже не в том, что ты испортил жизнь людям, с которыми тебя объединяло общее дело. Я всегда знал, что тебе не свойственно чувство солидарности и давно смирился с этим прискорбным фактом. Плохо другое. Твои дурацкие, ты уж меня прости, мемуары поставили под угрозу само существование нашего мира. Не выдумывай, Джуфин сердито сказал Йонги. А я и не выдумываю. Дальше я уже не слышал. Их голоса журчали где-то далеко, а я с пугающей скоростью уплывал в теплое темное море сна без сновидений. Сам не заметил, как это случилось. «Пора просыпаться, душа моя!» Жизнерадостный голос шефа вызывал у меня искреннее отвращение, ровно как и веселенький солнечный свет за окном. Все-таки я ужасно не выспался. Поспать так мало, даже хуже, чем ничего. Но я увидел в дальнем углу кабинета совершенно плоский силуэт Йонги Мелихаиса, Сразу вспомнил свою роль и тут же включился в игру. Что? Пора жрать вашего приятеля? Сейчас только зубы почищу. Ёнги окончательно сник. Мне даже показалось, что он стал полупрозрачным, но Джуфин тут же взял его под защиту. Твоё первенство пока отменяется. Бедный, бедный, сэр Макс весело сказал: "Шеф, пока ты дрых, мы с Ёнги пришли к некоторому соглашению". Если он его выполнит, мы его отпустим. А тебе придётся обойтись обычным человеческим завтраком из обжоры. Пожалуй, я тогда обойдусь вовсе без завтрака, вздохнул я, обхватывая руками тяжеленную голову. Дайте бальзама Кахара Джуфин, или я скончаюсь у вас на глазах. Не преувеличивай, строго сказал он, извлекая из ящика письменного стола бутылочку с тем самым чудодейственным тонизирующим средством во вселенной. С такими вещами не шутят. А я всякими вещами шучу, усмехнулся я, сделал небольшой глоток бальзама и улыбнулся по-настоящему. Вот теперь другое дело. Хорошо-то как. Вообще-то тебе давно следовало бы научиться не превращать каждое своё пробуждение в мировую трагедию, добродушно проворчал Джуфин. Стыдно, сер Макс. Такой могущественный колдун, а элементарных вещей не умеешь. Ладно уж, иди умывайся. Нас ждут великие дела и толпы наших возбуждённых сограждан на площади зрелищ и увеселений. К счастью, что она такая большая, но, думаю, сегодня все равно выйдет давка. Сколько они еще могут ждать, эти самые толпы, возбужденные сограждан? Полчаса могут? Ужасно хочется выпить кружку камры. Ну и пей себе на здоровье, хоть дюжины кружек. Не думай, что ты посидеешь от горя, если узнаешь, что тебе не суждено присутствовать на церемонии публичного покаяния моего друга Йонги. А если даже и посидеешь, это твои проблемы. В любом случае, я разбудил тебя, чтобы ты подежурил, пока я буду отсутствовать. «Публичное покаяние — это, конечно, великое событие», — усмехнулся я. «Но если учесть, что в ваше отсутствие я смогу спокойно выпить камры и поклевать носом в своем любимом кресле, разумеется, я с удовольствием останусь». «Вот и славно», — кивнул Джуфин. «Чем меньше тайных сыщиков будет крутиться вокруг Йонги, тем убедительнее будет выглядеть его покаяние. Нас с Кофе вполне достаточно, да и то при условии, что Кофу никто не узнает». Потом буду каяться я сам. Вернее, не сколько каяться, сколько оживлять несчастные жертвы нашего героического Сера Шурфа. Думаю, это доброе деяние прославит меня на вечные времена. Да уж, фыркнул я, именно то, к чему вы всю жизнь стремились. Вот-вот. А ты непременно выкрай несколько минут, чтобы привести в порядок Сера Мелифара, неожиданно серьёзно сказал Джуфин. Ваша встреча в коридоре управления произвела на него куда более глубокое впечатление, чем я думал. Правду удивился я. Ага. Вздохнул шеф, сам удивляясь. Всё-таки он ещё очень молодой. Ну да, всего-то на какую-то сотню лет старше меня, ехидно подумал я, но вслух ничего говорить не стал, поскольку прекрасно понимал, что возраст не всегда измеряется количеством календарных дней, отмечающих наше присутствие на земле. Джуфен те временем ушёл и увёл с собой своего бывшего товарища по масонской ложе. Я зачарованно наблюдал, как передвигается по нашему трёхмерному миру двухмерный Йонги Мелихаис. Он шёл как-то боком, неестественно развернув своё плоское туловище. Я с запоздалым изумлением подумал, что странная манера древних египтян рисовать человеческие тела была в высшей степени реалистична, в том случае, если в их распоряжении были натурщики вроде нашего пленника. Когда эта дивная парочка покинула кабинет, я решительно помотал головой, фыркнул, как сердит ёж, разгоняя сумбурные мысли и послал зов мелифара. Если уж Джуфин сказал, что его надо приводить в чувство, значит, у бедняги действительно серьёзные проблемы. "Где ты, радость моя?" приветливо осведомился я. "Это ты, Макс, или уже не ты?" Вообще-то, безмолвная речь не слишком хорошо передаёт эмоции собеседника, но тут я сразу понял, что мой друг пребывает на грани нервного срыва или даже за этой самой гранью. Это я, без клыков, коктей и шерсти на носу. Так под каким столом ты спрятался, душа моя? Можешь вылезать? Бука ушла. К твоему сведению, я не под столом, а на столе, у себя в кабинете. Где же ещё? Можно к тебе зайти, вежливо спросил я. Несколько секунд он не отвечал. Как я понимаю, в его душе шла не шуточная борьба. Ладно, заходи, наконец, решил Мелифара. Я тут же покинул кресло, пока этот герой не передумал. Друппи проснулся и тихо тявкнул, коротко и вопросительно. Я сейчас вернусь, пообещал я, честное слово. А ты можешь подремать ещё полчасика. Пёс послушно закрыл глаза и положил морду на лапы. Если бы давишне глоток бальзама Кахара не был таким большим, я бы ему позавидовал. Дверь кабинета сэра Мелифара была заперта на ключ. Это не хитрая деталь насторожила меня куда больше, чем интонации его безмолвной речи. Я осторожно постучался. Ждать пришлось довольно долго. Я даже начал нервничать. Наконец, по ту сторону послышались лёгкие шаги, замок защёлкнул, дверь приоткрылась с тихим, но сварливым скрипом, и оттуда на свет Божий вылез нос моего коллеги. "Ну, хвала магистром, действительно настоящий", с неподдельным облегчением сказал он. "А какой же ещё", вздохнул я. «Не сходи с ума, дорогуша. Представляешь себе, как ты будешь смотреться в дальней комнатке приюта безумных? И как там буду смотреться я и мой дурацкий сверток с гостинцами? Не так смешно, как хотелось бы». «Твоя правда». Он немного расслабился и решительно распахнул дверь. «Заходи, чудовище. Дырку над тобой в небе. Эта фраза больше не кажется мне смешной». «Мне тоже улыбнулся я. Но это как раз не слишком меня огорчает. Придумай что-нибудь другое, и с тебя станется». «Слушай, ты что, напился с горя? Я только теперь унюхал сладковатый аромат джубатыкской пьяни, исходившей от моего коллеги». «Ага, напился. Было дело», — флегматично согласился он. «Уже под утро, когда дела внезапно закончились, и я остался наедине с этой жутью. Но выпивка не помогла. Скорее уж наоборот. Я окончательно перестал соображать и перепугался еще больше». Потом, хвала магистрам, пришел строгий сэр Фшурф и быстренько со мной разобрался. После того, как я заплетающимся языком попытался выговорить фразу «будучи в ответе за судьбы нации и Родины», и где только такой дрянь на язык подцепил. Одним словом, он привел меня в порядок, только запах и остался на память об этом удовольствии. Да еще и отчитал. Спасибо, хоть не убил. «Но с какой стати такие бурные переживания?» — спросил я. «Можно подумать, ты не прослужил хрен знает сколько лет в тайном сыске». Думаю, в этой веселенькой организации случались вещи покруче. Можешь себе представить? Не случались, — сердито отрезал он. А если и случались, то не в моем присутствии. Ты хоть представляешь, как ты выглядел? Представляю, — вздохнул я. Ну и что с того? А как ты рычал? — запоздал и возмутился Мелефара. Не на какого-нибудь злодея, а на меня, между прочим. По-моему, тебе должно быть стыдно. Могу принести тебе письменные извинения, — усмехнулся я. Вот-вот принеси, — буркнул он. не помешает. Я с удовольствием отметил, что ему здорово полегчало, не столько от собственного ворчания, сколько от того факта, что я уже несколько минут сижу рядом и ни во что не превращаюсь. Знаешь, это очень забавно, улыбнулся я. Такое впечатление, что ты на меня обиделся. Есть такое дело, смущённо признался он. Я действительно обиделся. Только не совсем на тебя. То есть ты тут вообще ни при чём, если честно. Знаешь, сегодня ночью я впервые в жизни пожалел, что связался с этим кошмарным джуфином, с тайным сыском и вообще с чудисами, понимающе подхватил я. Ага. Увидел твою кошмарную рожу и сказал себе: "Вот что тебя ждёт, парень. Вместо награды за бессмертные подвиги, красивых восторженных девушек, музыки и цветов". Знаешь, я всегда считал себя довольно храбрым человеком. Собственно говоря, я и был вполне храбрым. Никогда не боялся ввязаться в драку. Да какой там боялся, сам её искал. Даже когда этот злодей наш почтеннейший начальник решил, что пришло время припахать меня по-настоящему, и в моей жизни начались какие-то бредовые походы на тёмную сторону, я немного понервничал по этому поводу, а потом сказал себе: "Да ладно, ерунда какая. Ну по буду я стражем, если так нужно, жалко мне, что ли". Но сегодня ночью я увидел, во что ты превратился, и и подумал, что рано или поздно такое может случиться с тобой, закончил я. Утратить себя, превратиться во что-то иное, конечно, страшно. Мне и самому страшно. Просто отступать некуда. Да и тебе некуда, ты поздно спохватился. Не переживай, дружище. Подобные вещи случаются с кем угодно, каждый день. Просто у людей не принято обращать на это внимание. Как это с кем угодно? Что ты имеешь в виду? Он снова нахмурился, как большой босс, на похоронах своего любимого заместителя. Ты же каждый день ложишься спать, как и все люди, я пожал плечами. Совершенно добровольно утрачиваешь себя, превращаешься во что-то иное. Какая разница, как это выглядит со стороны? По-моему, вполне достаточно, чтобы испугаться. Но мы почему-то не пугаемся, вот что странно. Почему-то этот ужас считается желанным отдыхом после тяжелого дня». «Я не хочу тебя понимать», — сухо сказал Мелифара. «Наверное, могу, но пока не хочу». «Дело хозяйское», — я пожал плечами. «В любом случае, ты зря паникуешь. Никто не станет превращать тебя в чудовище, да еще и против твоей воли». Хотя бы потому, что ты и так вполне чудовище, хуже просто некуда. Смешно, деревянным голосом откликнулся он. Потом внимательно посмотрел на меня и осторожно спросил: Хочешь сказать, что ты превратился в это, ух, не знаю, как и назвать, по собственному желанию? Ну, скажем так, по собственной инициативе. Я сам спросил Джуфина, можно ли как-то найти то, что уцелело после смерти великого писателя Йонги Мелихаиса и привести его сюда, чтобы раз и навсегда закрыть все вопросы. Он сказал, что можно, но трудно. Я спросил, что для этого нужно сделать. Но ну, слово за слово и как-то само собой оказалось, что отступать мне уже некуда. Очень типичная ситуация, когда я междёлы с нашим шефом. "Ну ты даёшь", Мелифар покачал головой, ни то восхищённо, ни то сочувственно. "Ну а что ещё оставалось делать?", устало спросил я. Когда выясняешь, что мир собирается рухнуть уже завтра, ещё не такого можно натворить. Хорошо, конечно, что сэр Шурф так напугал наших горожан, что они на время притихли. Но когда я принимал решение, я ещё не знал, что у нас есть хоть какая-то надежда. А почему ты говоришь, что мир должен был рухнуть уже завтра, испуганно спросил Мелифара. С чего ты взял? Всё, конечно, было довольно паршиво, но не до такой же степени. Вчера вечером, как раз перед тем, как заявились вы с Миломори, Джуфи нас тоже старательно запугивал концом света. Если эти грешные чудеса не прекратятся до последнего дня года, жутковато обещание, конечно, но мы не знали, что всё настолько хреново. Почему он не сказал нам правду? Такие новости лучше узнавать заранее или же он на секунду задумался, а потом лукаво прищурился. Подожди-ка, радость моя. Это ещё вопрос, кого из нас на дули. Думаю, это даже не вопрос, горько усмехнулся я. Не берусь описать охватившее меня чувство. Думаю, ведро ледяной воды на голову подарило бы мне менее интенсивные и куда более приятные переживания. Более всего на свете мне хотелось набить морду подлому обманщику и интригану сэру Джуффину Халли. Совершенно непередаваемое ощущение. «Макс, ты чего?» — осторожно поинтересовался Мелифара. Потом в нем окончательно победил здоровое начало, и он заржал. «Небось, опять в какую-нибудь пакость превращаешься?» Я криво улыбнулся и отрицательно помотал головой. Ладно, поверю тебе на слово, не буду звать подмогу. Мелифара ещё несколько секунд внимательно разглядывал мою физиономию, а потом расхохотался с неописуемым облегчением. Самое удивительное, что я к нему присоединился, не сразу, но всё-таки. За что я тебя люблю, чудовище? Что бы с тобой ни случилось, рано или поздно оказывается, что это куда больше похоже на глупую шутку, чем на какой-нибудь бессмертный подвиг, наконец заявил он. Сейчас обижусь и превращусь в монстра, пригрозил я. Судя по всему, получилось не слишком внушительно. Оно и к лучшему. «Все, можешь считать, что ты меня исцелил», — торжественно заявил Мелифара. Он окончательно расслабился, уложил ноги на стол, мой скромный вклад в его и без того очаровательные манеры, и смотрел на меня спокойно и насмешливо. Одним словом, парень снова превратился в старого доброго сэра Мелифара. Никаких тебе нервных срывов, никакого трепета перед гримасами неизвестности и прочей романтической чепухи. Выразить не могу, как меня это радовало. «Прими мои поздравления», — усмехнулся я. «Теперь бы еще меня кто-нибудь исцелил». «А тебе что, действительно обидно?» — восхитился Мелифара. «Ха-ха», — честно сказал я. «Пойду-ка я пожалую к себе в кабинет. И что ты там будешь делать?» «Страдать! В таком случае я отправляюсь за тобой и буду подглядывать за мощную скважину. Грех пропускать такое зрелище», — решительно заявил он. Я поднялся со стула и направился к двери. стыдно сказать, но я на полном серьёзе собирался сидеть в одиночестве и репетировать свою партию в предстоящей беседе с сэром Джуфином. В первые из момента нашего знакомства я испытывал непреодолимое желание с ним поругаться. Вот увидишь, этот злодей наш шеф отмажется до да так, что ты ещё дюжину дней будешь чувствовать себя законченным кретином, сочтенно сказал Мелифара, проверено практикой. Поживём увидим, буркнул я. Открыл дверь и услышал хорошо знакомый оперный бас. В управлении полного порядка есть только одно человеческое существо, способное вопить так, что его слышно во всем здании, да еще на всех окрестных улицах в придаче. До меня, впрочем, доносились только обрывки фраз, в которых фигурировали дерьмо, дерьмовые дерьмоглоты, дерьмовое дерьмохлебство и прочие производные от этого замечательного слова. Настоящий монолог короля Лира в изгнании, еще не прошедший литературную обработку Шекспира. «Бубу-то разошелся, почти нежно сказал я. Давненько он не шумел». «С чего бы это?» «Как с чего?» Мелифара продемонстрировал мне не меньше тысячи белоснежных зубов. «У Бубуты серьезные неприятности. Не знаю, рухнет ли завтра мир, как обещал тебе наш добрый сказочник, сэр Джуффин, а вот кресло генерала Бубуты очень даже может рухнуть. Представляешь, какой будет грохот?» «Примерно», — невольно улыбнулся я. «Джуффин мне говорил, что Бубута крупно проворовался». Но я думал, что все герои мемуаров Сыра Йонги будут амнистированы. Может, будут, пожал плечами Мелифара, а может и нет. Но у Бубута сдаёт нервы, он всю ночь вопил. Единственная светлая страница в этой даренной истории. Думаю, я должен сказать ему спасибо, он меня здорово развлекал. Я тоже должен сказать ему спасибо, кивнул я. Послушаешь немного и понимаешь. Всё суета-сует, а проблемы мои яйца выеденного не стоит. Вот у человека действительно проблемы.